А чего рассказывать? Я оформлялась в поездку во Францию. Заодно решила пройти диспансеризацию. Врач сказал: "Никуда не поедете, у вас рак". А я ему: "Фиг с ним, с раком". Очень хотелось в Париж. Раньше ты хотела в Германию, заметил Тишкин. Надо было что-то сказать, но что тут скажешь? Сейчас уже никуда не хочу. Операция была ужасная. Я думала, грудь срежут и все дела. А они соскоблили половину тулова подмышка и везде, теперь руку не поднять. Это пройдёт. Ага, пройдёт вместе со мной. Я договорилась с Маринькой, когда помру, пусть придёт мне ресницы покрасит. На меня не накрашенную смотреть страшно. С ней умрёшь, пообещал Тишкин. Ага, у меня мать от этого померла и бабка. Наследственная. Почему это они умерли, а я нет? Да потому что медицина сильно продвинулась вперёд. Сейчас другие препараты. Выживаемость 90%. А ты откуда знаешь? Алина впилась в него глазами. Это известно. Тишкин сделал преувеличенно честные глаза. Наука движется вперёд, к тому же интернет. Все со всеми связаны. Сейчас можно лечиться заочно. Наберёшь по интернету самого продвинутого специалиста и возьмёшь консультацию. бесплатно? Вот это я не знаю. Думаю, бесплатно. Ну какие деньги по интернету? Алина задумалась. Постепенно Тишкин привыкал к её новой внешности. Она была красива по-своему, худая и стройная, как обточенная деревяшка. Страдания сделали лицо одухотворённым. Молодость проступала сквозь болезнь. Алина верила каждому его слову. Она была по-прежнему наивна и доверчива, как раненная собака. Тишкин взял её руку и стал целовать. Жалость и нежность искали выхода. Он целовал каждый её пальчик. Ногти были детские, подстриженные. Тебе не противно, спросила Алина. Ты не боишься, что рак на тебя переползёт? Он не переползает, и потом его нет. Его же отрезали. Да, уточнила Алина, действительно. Настроение у неё заметно улучшилось. Хочешь поесть что-нибудь? Если не боишься, конечно. Тишкин принёс пакеты с прихожей, вытащил на стол коньяк, фрукты, ветчину, шоколад. А у меня варёная курица есть. Алина вытащила одной рукой кастрюлю, поставила на плиту. Не трогай ничего, запретил Тишкин. Я сам за тобой поухаживаю. Он стал накрывать на стол, у него это ловко получалось. Алина сидела, кинув руки вдоль тела, смотрела. Что у тебя в жизни ищешь, спросил Тишкин? Рак. А кроме? Ты говоришь как дилетант. Кроме ничего не бывает. Но всё-таки какая-то мечта. Сейчас у меня мечта выжить и всё. Каждый прожитый день счастье. Если бы меня поставили на подоконник десятого этажа и сказали: "Стой, зато будешь жить", я бы согласилась. Ну не говори ерунды. Да это не ерунда. Я утром просыпаюсь, слышу, как капает вода из крана. Это жизнь. В раковине желтое пятно от ржавчины. Я и ему рада. За окном зима, а люди куда-то торопятся. Я их вижу из окна. Какое счастье! Я согласилась бы жить на полустанке, смотреть, как мимо бегут поезда, спать на лавке, накрываться с пальто. Только бы видеть, слышать, дышать. «Садись за стол», — скомандовал Тишкин. «То на подоконнике, то на полустанке». ты не понимаешь, возразила Алина. Говорят, что душа бессмертна.